20 сентября, 16 года. И... <связать> Мы, конечно, извиняемся, но.. Вы, наверное, уже знаете, я это не записалась. Возможно повтор всего, чего вы сказали? Вы ну, отказались? Отчего? А мы хотели, что делали вы? Вы смогли повторить. Что вы должны были сказать, вы помните? Помните начало. Что вы должны были сказать? Вы должны были его останавливать. Вы помните mm -hmm. дальше. Вы должны были совершить ту же ошибку и быть также наказаны. А мы Хорошо. Так. Значит, повтор невозможно, что Хорошо. Хорошо, тогда будет задавать те же вопросы. Вы согласны на них отвечать? Хорошо. Ты помнишь? И знаете всегда, хоть и нет понятия времени, но нельзя войти то, что уже было сделано. И нельзя повторить Нельзя войти в, в одно В Всегда будет изменение. Всегда. И даже если вы, ваше понятие, заберете машину времени и вернетесь, все равно будет изменение. Все равно хотя бы изменение в вашем сознании. Согласитесь что вернувшись в прошлое, вы будете другим не тем, кем были. Mm -hmm. Потому не будет никогда вам поспор. И если что вы можете увидеть, то будет посторонним наблюдателем, смотреть кино в вашем понятии. Только то, но тогда вы не сможете влиять ни на что. Прямо. Mm -hmm. То есть тяжестны это то же самое кино? Справа. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста. Вот множество параллельных миров существует. Вы, ну, вот какой смысл, допустим, вот гулять по этим мирам? Вы хотите повториться? Да. Вы хотите услышать ответ прошлый на другой? Ну, желательно прошлый. Тогда вы помните, как вы задавали вопрос. А, к нет. Вы же говорили вам? Говорили, чтобы отвечать на ваши вопросы. И не на, и на и. Вы хотите услышать, чтобы мы сказали? Есть смысл и нет его. Да, смысла нет. Смысл нет в том, что вы больше похожи на потерявшего, который ищет. Ищет без смысла. Просто ищет. Ищет там, где удобно, в вашем понятии без смысле. Ищет там, где легче. То умеет смысл. И мы же говорим вам, есть смысл. Ибо провертайте много. В вашем понятии опыт, знаний, сознание ваше, познает боль, чувству ваше, живут, вы поняли. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Что такое? Так. Хорошо. Скажите, вот. Все эти параллельные миры, вот вы говорили, можно представить, как живой единый организм. То есть, один... Мы говорили, вам можно. Мы вам говорили, что это есть да. Разные вещи. Подумайте. Понятно. Что? Вот. И что более высшие, по нашим понятиям, высшие, ну, то есть те, которые могут более управляемые мыслью, живут в. Во всех этих, во всём этом, так сказать, одновременно, во всех параллелях. Ваша ошибка в том, что вы хотите услышать, чей же, те же ответы, и потому вы путаете себя. Давайте забудем и начните снова, начните снова, опираясь на те знания, но не желая повторять их один к одному, вы не сможете его сделать. Ибо вас память. но вы запутаете себя, а начать от других. И потому задавайте. Задавайте как начало. Не опирайтесь на прошлое. Ибо это был вам, и никто не слышал боль. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Скажите, вот, вот mm, mm, так сказать. Вы говорили, что общаетесь с более, э, ну, так сказать, умеющими управлять более, чем вы. И вы немного не на вы, ну, не, не выше нас, ну, не в том смысле выше. Вы понимаете, просто потом А неужели, как вот это всё вот понять, вот так вот, в комплексе? Где же это все вот этот организм находится? Везде. Везде. И вот все, чтобы вы не назвали любая материя, любое существо или что-то иное, это есть одно. Это есть один живой организм. И прощения, вы называете его жизнью. Жизнь. Вы все называете жизнью. Движение там, полет, ваших искусственных спутников. Все. Движение ваших мыслей жизнь. Когда-то ранее вы знали более, что такое жизнь. Но ваше сознание не могло вас понимать. Ибо она была мало, мало, мало и сейчас. И потому давайте просто говорить, жизнь не будет задумываться, что это. И вы сама не сможете понять и больше запутаетесь. Далее вспомните Мы говорили вам, в вашем понятии, значит, в этом диалоге о том, что мы понизим все меры, и в то же время мы говорили вам в том же диалоге. И вспомните, что мы не можем понизить полностью ваш мозг, не mm -hmm. он ставить защиту. Вы помните? Да, да, да. Каждый тогда говорит о нас как о высших. Подумайте. Mm -hmm. Тогда вопрос стоит, кто же мы? Вы, побудители, ищущие, потерявшиеся, называйте как угодно. В любом случае вы будете правы в любом. Если не конкретно себя, значит других. Угу. Так, мы ищем это наше потерянное. Счастливое прошлое или там счастливое будущее. Так получается? Ну, вы не найдете. Вы найдете прошлое. Вы создадите новое будущее. Mm -hmm. Скажите, вот прошлое все-таки наше живое? Ну, в смысле, кто-то там? Надо подумать. А вы кто же ведь остался? А вы подумайте, мы говорили вам о том, что живут и первые, и вторые, и шестые среди вас, вы помните. Mm -hmm. Значит, есть те, что только родились, только начали. Неужели вы думаете, что однажды Бог создал вас по подобию своему и более не делал того? Mm -hmm жить еще такое? вот у нас смерть рассматривается ну сейчас с данными ситуациями как просто переход в параллельный мир значит рождение в этом мире есть переход с какого-то мира другого ну не другого тем более смерть в параллельный мир мы говорили вам о смерти как об очень коротком времени mm -hmm. столько что нельзя даже назвать ловить И вы никогда не сможете измерить саму смерть. Страшна не сама смерть, а ее ожидание. Сама же смерть столь мало, что живые для многих бесконечно. Многие из вас могут остаться там, по шампанскому. Многие могут проскочить и не заметить, тогда идут параллельный мир. Тогда скажут вам, нет смерти, не видит. Или назовет по ошибке смерти свой параллельный мир. Многие плытут и останц на большое время. Они будут знать, что такое смерть, будь в параллельный мир. Будут знать. Но для многих это может быть и счастье, а может и не будет за страх. Страх. Подумать. Один. Два. Ну, в принципе, получается, как мы воспринимаем мир, так он для нас и является. Если кто воспринимает смертью. Для того смерти, то равен для того ради. Так получается. Если вы вспоминаете мир, вы, раз может быть какой-то другой, другой вы не исполинете. Мир, который видите вы, это ваш мир. И каждый из вас видит его по-разному. И потому каждый из вас живет в своем мире, своем и создает ваши чувства ваше сознание. Подумайте. во все разные. Все. И все видите по-разному, думаете разными. Вы согласны? Да. И потом, имея и живя в разных мирах, вы живете все-таки в одном. Согласен. Вот подумайте. Так, ну если вдруг такое случится, уж земля, ну я имею В этом мире, параллели в этой, в телесной. Люди начнут думать в одном направлении, так сказать. Нет. Об этом не будет ничего хорошего. Представьте. Если все люди будут думать одинаково. Вы же знаете, ваши. Одной программы, Но при этом дадут пользу. Да. Они могут решить очень быстро. Одну задачу. А чтобы решить другую Надо припожаливать. Ну, кто это будет делать? Если все работают по одной программе, представьте, что это будет. Mm -hmm. Что мы сила ваша, что вы разные, что мы сила ваша, что вы умеете ошибаться и познаете ошибки свои. И ищите. И вот, это тогда, чем вы помните. И да. решать вам, если вы будете часто появляться, или вы можете помочь. <сёк> <сёк> так. И насчет эфира еще вот хотел бы да, уточнить. <сёк> Скажите, вот эфир это прото вещество из которого создано все. Я так понял. Вы вспомните. Вы вспомните. вам. А, мы должны вернуться к этой силе, да? Вы вспомните фальсификации, которую давали вам. Да. Вспомните. Так. так. Остал высших. Следующий этап, да? Давайте скажем так. Эфир. Это двойник жизни. Или давайте скажем так. Эфир, мать, жизнь. Ибо эфир создал все. Но эфир не обладает разумом, хотя и содержит все. Имея и зная эфир, вы будете знать все и вся. Но подумайте, имеете ли разум библиотека? Mm -hmm. Она имеет потенциал какой-то. Но эфир, если хотите, это начало это знание всего на ней меньше сознания библиотека хорошо мы дано вам сознание чтобы вы могли владеть а не просто иметь вы же многие из вас знали много владея многим и помним много ваш мозг помнит все начинает рождение Кончая вашу смерть. Он помню все для мяча подробностей. Но пользуйтесь лучше Нет, тем нет груз, И этот груз отягощает вам и не дает вам. Не дает вам делать то, что вы хотели, то, что вы мечтаете. Теперь отзывов в вашем понятии и есть фле. Да? Скажите вот, а кто дал нам разум? Кто? Ну или что? Вот, допустим, эфир это, как вы сказали, изнесся вслух. Ну, состоит... Если Мы вам скажем, Бог, то мы не уверены в этом и сами. А -а -а. Хотя многие хотели бы услышать то. Мы же говорили вам, что мы тоже ищущие тоже. И раз только в том, что вы обладаете плотным к физике. Мы же не имеем такого. Но в нашем понятии тоже существуют тела. Наши тела. И мы тоже хотим их сбросить. И мы тоже хотим утонщиться. И мы тоже хотим лететь. Подумайте. Вы говорите совершенным огонь, Вы должны достичь огня. Стать огнем. Это предел? Нет. Огонь тоже имеет много составляющих. Вы согласны? Нет. Если хотите в вашем отношении нет, по идее, нет. И вы, достигнув вершины, абсолюта в вашем понятии, жените ли то. Если вы, достигнете абсолюта, станете всем, и будете обладать всеми делами, всеми, и тяжелыми, малыми, мы же говорили вам, что в вашем понятии Абсолют пронизывает все. Mm -hmm. Вы согласны? Да. Mm -hmm. Будьте логичны. Значит, вы придете к тому же уровню, если осуждать логически. Но если другое осуждение, его получит только тогда, когда придет, тогда вы будете всем. Это вас будут создаваться боль. Это далекий путь доминат. А есть и другие более короткие пути. Ну их знает только каждый. И вани из диваны. Нельзя дать общий совет. Нельзя. Иногда, много вы доверяете общим советам? Ну, наверное. Так, скажите, ну то получается, что, так сказать, более утончаюсь, утончаюсь, приобретаю все, то есть, не знаю как, свои чувства распространяя на все, что ли, так получается, Становя всем получается вот, что в каждом бог, ну Понимаете, и бесконечно. трудно прийти, аналогично трудно. В вашем языке нет таких понятий. А подумайте, если я начну говорить, где вашим языком много, вы понять, не знаю перевод. Понятно. Далее. Поймите, чем больше становитесь вы, тем, значит, легче вам пронизывать боли mm -hmm. и грубы. Согласны? И Это даже можно сказать, что вы владеете тем грубом. Хотя... Смотрите, смотрите, вотпух владеет вами, ведь он пронизывает вас. Mm -hmm. Согласна. Ну, mm -hmm. может быть, он не пронизывает, но, ну, по крайней мере, вы мне находите, Явно. А что подумайте, воздух более тонок или нет, чем ваше плотно? Mm -hmm. Нет. С тем же молекулы состоянием. А вы поняли? Разница между утащением и просто большим разбросом. Ну да. Вот подумайте. Многие из вас, разбросав себя по меру всему, говорят, я утончился. И не хотят познать ошибку своей. Спрашивают. Скажите, вот, сегодня прозвучало сообщение, что где-то около 2094 года, значит, люди будут на более, так сказать, духовном развитии. Ну, ожидается, предполагается там. Теоретически, это ну, какова вероятность того, что это так скоро будет? Поймите, никогда не наступит того время, Когда все будут. Mm, понятно. Поняли? Иначе. Тогда нельзя было говорить, что уже есть миры, которые выше вас. Нельзя было говорить о мирах, которые ниже вас. Наш не в то вы согласен, что он может наступить только в 2024 году. Когда же тогда да, этого вообще одинаково, и нет никаких миров иных. Будьте здесь логичны. Далее вы, или подобные вам, могут стать великими, относительно. Можно создавать новые звезды, перемещаться куда угодно, владеть временем и при этом оставаться. Просто рабами техники не имеет никаких, в вашем понятии, способностей. Вы согласны? Ну, да, план и технократия. Можно не обладать никакой техникой. Возьмите свой животный мир. Он не создает техники. Нет, кто получается, он выше вас и походится без него. Нет. Можно обходиться без техники и не знать о ней. И при этом тоже перемещаться куда и когда угодно. И при этом оставаться меньше. Ибо рыботь технократически, а не биологически. Если там большая разница, если мужа природы дано. Mm -hmm. так и потому нельзя говорить о выше и о меньше если вы можете помещаться только техники, они это могут делать без техники, нельзя говорить о том, что они духовные, нет ни в коем случае что вы понимаете духовность это то что не имеется возможностями и способностями поймите Можно оставаться, не умея ничего, не обладая никакой энергией, и в то же время быть духовным. Вспомните, вспомните ваших героев, вспомните, прикованных к постели, много ли имели возможности, много ли имели энергии, но они оставались людьми. Вы согласны? И были те, которым завидовали многие. И что? Более духовно. <звы> а по крайней мере, вот, люди, которые вот, умеют что-то более, так сказать, чем обычный человек, они все-таки трактуют очень, ну, в таком в стиле ну, десяти заповедей, вот так вот, в этом ключе. Теперь представьте, мир ваш дьявол, и будет говорить вам, убейте. Ну, человек пройдет сами, мы Ну, если даже инстинкт ваш воспротивится. ли вы? Нет. И потом он придет и будет говорить вам, О вести заповедях. Не будет говорить и вторжён. И с логими поправки. Подумать Не приходится восклить. Не приходит она явно. И Бывает приходит к вам. Как зло. Да, думать не Мы говорили вам, нет добра, нет зла, выполните. Да, помню отлично. Давайте скажем, любое зло, будь опыт добро, будем. добром. Потом, поступившийся ребенок, упал, его боя, зло, зло, но он учится ходить и далее. Любое добро, если на принципе неправильно, может быть, залом. Я это чаще. Вспомните, вспомните, кто дал вам 10 дату. Разве ломку пришел? Добром, и что же? И против него превратилось возло. Много сейчас те десять даты торгуют. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, один, два, три, четыре, пять. Скажите, вот если уж мы насчет десяти заповедь заговорили, вот мы все время поражала такая вещь, По крайней мере, как написано, я не знаю, как точно было, к сожалению, что Христос значит проповедовал вроде любовь к ближнему и не гневаться, но все потрясательные эмоции подавлять, так сказать, учиться понимать людей. А в то же время написано, что Он ну, разбросал у торговцев там, в храме торгующих их товары. Ну, или как накричал на них там написано Он же пошел по плоти. Он пошел по человеку. Mm -hmm. Почему забывать о том, что многое человечка осталось в нем? Далее, как воздействует на вас? Как? Если вы не слышите духовное, мы говорили вам о том, как вы задаете вопрос. Вы помните? Вы задаете его плоти. Mm -hmm. И потом отвечаю вам плоти. Если вы зайдете духом, не вам духовным. Не представьте, если вы не слышите духовно ничего, как говорит вам, по вашей по вашим языком. Ну, Христос вроде проповедовал, что, ну как сказать, Бог в нем и в. Он Бог, и ну как-то это все. Значит, он, в принципе, знал, что Бог есть. Подумайте, что говорите. Подумайте. Не, ну после этого. Помните, мы объясняли вам о рождении Христа. О приходе Христа из вас. Вы mm -hmm. Помните. Ага. Вот по этому поводу вопрос все время хочу задать забывай. В 193 году, в прошлом, вот осенью мы вот с переводчиком почувствовали, что что-то происходит такое. И между прочим, не одним мы почувствовали, очень много народов. Я знаю, вот один там объявился Христом, вот. Ну то есть какую-то энергию почувствовали, что такое, что это было вообще. Это просто люди открылись в этот момент более или как у существует понятие расщепить. День? И так Да. Что бы вы не можете представиться на космос? И mm нет. -hmm. Ну что вы думаете, что только на вашей планете? Существует сезон. Существует. Везде. Везде и свет, и везде. Так вот откуда этот это вот солнце сверкнуло? То день был. Где это находится? Этот день, вы привыкли, все имеет физически... Ну, к сожалению... Нет. Что вашем ваше понятие физически происходит рассвет в космосе. Простите, а вы физически получаете радость от рассвета? Изможно, все таки нет. Верно. Но это откликается на физическом состоянии, вот все вот эти эмоции там. Если вы же говорили, что душа владеет телом, почему же нет? Хотя вы столь плохо, спрятали свою душу, что забыли о нем. Ну, в принципе, большого греха нет, что мы вот живем в таком теле, в плотной материи, так Вы когда-нибудь обвиняли вас в том, что вы живете в этом теле? Вы нет. знаете, он... это вспомнить? Ну, косвенно ну, да. И что вы говорите? Если бить для вас, и говорить, и что то подобие слов, кто и Бог не забыл может носить тела ваши. Хорошо, тогда на И что? Опустился он от того, что стал Христом? И почему? Почему вы привыкли мерить плохого и хорошего? Почему вы решили вспомнить? Мы говорили вам ранее. Мы говорили вам сегодня о плоти И вы уже не помните. А, с другой стороны, вы говорили, что кому нужна ваша физика в мире, где нет физики. Вот как это понять, это ваше значение? Ну, вы подумаете. Зачем ну, ваша физика? Зачем? что мы будем делать с ней? Ну, давайте сделаем проще. Давайте вы начнете жить ну, хотя бы в воде. без ничего. Но вы живете так? И нужно ли это вам? Да. Мы говорим, что нужна ваша жизнь нам, да. но не вам. Вы не мать. Может быть, да. Хотя, вроде как, вы нам это говорили. Вы Выпадает слишком много значений своим телам. И потом приходят и говорит: ну, если вы живете в этом мире, то живите в нем. Живите в нем по-человечески. Вы же стали бы прожить, а там, может быть, и лучше будет. Okay. Ну, кто-то ведь в людей вообще, некоторые вообще не верят так, живут, лишь для своего удовольствия есть такая теория. Живи пока здесь, а там. Али по своим, поверили своей. Каждый. Вот это не будет наказание. Будет ваш выбор. Вы же создаете меры. все ваши, образы ваши создают меры, которые вы же придете. Если вы создадите мрачный мир, вы придете в Если же вы будете создавать светлые меры, вы будете жить Если вы богаты и мечтаете о богатых мирах, то это не значит, что вы придете в богатый мир. Ибо у вас есть еще страх потерять то богатство. И поэтому вы пройдете в мир страха. Не забывайте о том. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А если хочется пойти в мир, так сказать, общего братства, mm -hmm. общего любви, ведь тоже, надо сказать, есть страх Кудрецеев это все тогда тоже получать предел ваших страхов потом не говорят не бойтесь вы спрашиваете можете ли вы летать? мы да. говорили вы можете но вы боитесь что мы можем сказать какую мы можем дать по лице чтобы не бояться никакой ясный ибо вы боитесь не мы и вы должны побороть Не будешь же вы все время ходить Нет. Ну, вы согласны? Да Если за вас будут решать задачи Сможете вы шатить сами То вы же чаще хотите найти готовый ответ Потому и хотите открыть третий глаз силой. Ясно <звы> Так можно сказать. Спасибо. Вспомните, когда в последний раз прорывали вы. Так. Можете вспомнить? Что растеряется? Вспоминаю. не могу рекомендовать. Что вы хотите вспомнить? Прошлое? Может, говорили вам? Не стоит жалеть? Прошлое, может, не стоит жалеть, но... Подумайте. Вы говорите, что ничто что проходит бесследно, и тут же огорчается, что потеряли. Почему-то вы говорите Но если вы будете бесследно, Чего-то жалеете? О чем? Это понятно. Может быть о том жалеем, что сделали что-то не так, как хотели, не так получилось, где-то что-то не И Что ж. Ищите. Исправляйте ошибки свои. Исправляйте. Чаще же вы совершаете эти ошибки, и потом их повторяете. Вы забыли, забыли, что совершили их. Потому и будут. В вашем понятии наказывать вас. Mm. Понимаете правильно? Вы себя. Yeah, вы будете повторять эти ошибки до тех пор, пока не научитесь исправлять. Вы же слепой мышонок, который ищет и не может найти. Но поймите, если придут и откроют глаза люди, что увидит он, то он увидит ли? Вот. так вы же слышали вы рассчитали что не может пробыть вам выше но вы можете идти выше и последните далее и далее вы помните mm -hmm. вот и подобно аналогию с мышон и вы являетесь и ну не горчайтесь Она приходит к сожалению, говорит, он такой, не выехать. К сожалению. Да. Либо вы горды. Любые подсказки. Вы понимаете за подачки. Ибо сами судите по себе, по вашей испорченности. Либо когда вы кому даете называют это подачки по себя. И потому все, что будет дано вам, будет называть подашки и в Если же вы будете отдавать в чистом сердце, то все, что будет даваться вам, вы будете понимать тоже, как от чистого сердца. Даже если вам это давал поддон и с плохими мыслями. Спрашиваю, спросить такое интересное вот мы только что сказали что mm. прости господи о конце света что если мы его представляем физически физически оно придет на землю вот то есть будет сотрясать там ну мысли наши вернутся Скажите, вот от чего зависит это время возврата от силы Спасибо. Вы захотите от ума, от количества. Угу. Еще вот такой личный вопрос. Скажи, ничего дурного в том нет. Вот, допустим, у меня сейчас на данном этапе да, вот, затруднение с деньгами. Вот. И у меня такая мысль, и вот эти свои знания... Даже вот, выиграть yeah. эти деньги. В этом ничего. В принципе, греховного нет, если я смогу где-то почувствовать, какие там выпадут номера там, или что-то. Поймите, а здесь будет не в том, что вы почувствуете, а в том, когда вы их получите, и что будете делать с ними. Если будет выражаться, в том будет делать, а не в том, что вы чувствуете. Спасибо. Yeah. Yeah. Два, два, три. Скажите, вот Допустим, есть такая Теория, что Человек вместит, вместит в себя Только ровно столько, сколько он Способен А как же тогда происходит прогресс? если он больше вы же растете. Фу, не может, сюда, кажется, логически здесь. Поймите, если было бы было не так, тогда вы могли бы обладать многим, многим-многим, то вы же, посмотрите, помните вокруг, кто-то обладает больше, кто-то меньше. Согласны? Ага. Ну и тот, кто обладал меньше, вспомните себя. Но ли вы знали? И сколько знаете сейчас? Вы же растете, значит, mm -hmm. перемещаете больше. Вот. Это грубая налоги, но наверное. Скажите вот такое, а люди, стоящие вот у руля у нашего, ну, государства, там, у заводов, ну, начальники наши, если они уже добились таких, то есть, mm -hmm. доверия такое было, значит, они, ну ну, скажем, простите, грубо, выше нас. А вы подумайте а доверии вашей души или сознания Возьмите и вспомните всех ваших правителей, ваших начальников и далее. Вспомните их сознанием и вспомните их чувствами. И найдете ли в том разницу. С сознанием легко добиться, ибо сознанием легко обмануть. А чувства... Чувства у вас всегда были на втором месте. Ибо вам приходится подстраиваться под всех. И этим занимается сознание. И потом сознание легко говорить. Один, два, три, четыре, пять, шесть, Итак, Так, Один, два, два. Значит, это только сознание, чувство на втором месте. Скажите, а чувство, если будет на первом месте, что получится? А мы говорим, пусть идут вместе. Mm -hmm. Да, но пусть ты... могут делать Опять второй. месте. На вспомните Можете вспомнить тех, кто имеет первое место, сознание, Чуть на втором или далее? Кто они? Mm -hmm. А теперь вспомни тех, кто только обладает одними чувствами. и у них мало сознания. Ну, поняли, кто они? Понятно. Но ведь это золотые середины? Нет. Золотая середина это не то и не другое. Давайте да? возьмем половина сознания, половина чувств и получим золотая середина. Да. Нет. А где же это решение проблемы? Но они должны идти вместе. Не должно сознание Это же чувство, перечувство, сознание. Вот трудно удержаться на этом. Вот вот. Трудно удержаться, если вы будете это делать сознанием, и уже сознание идет впереди заведомо. Так. И трудно удержаться, если чувство или чувство уже заведомо впереди. И чаще вы правдивы именно тогда когда не делаете того специально По вашем поехал случайно пары осенило и далее дали. дали. Я... <elaborate> 20 20 20 20 20 20 20 что такое. Мы...